Том первый. Глава восьмая. Вояж на стройку. «Так, все замерли. Кто что делает?» Как ураган влетел я в номер, выделенный для расположения наших гримых спасенных. «Так это, Марк Батькович, простите, не знаю вашего отчества. Кофе делаем. Вам заварить?» Ответил больше всех из этой тройки трусов, импонирующий лично мне старик-оператор. Игорь Бачкович. Полны вам. Зовите меня просто Марк. От кофею не откажусь. Сахара два кубика. Анна и Антон где? В комнате напротив. Мы за этой стороной следим втроём, а они за той. Понял. Спасибо. Скоро вернусь за кофе. Вот вроде взрослые люди, столько замбарею убили, а как идиоты себя ведут. Это я про нас с Антоном. А оставили этих троих не смыщлённые одних. Это ж как детей со спицами в руках поставить возле розетки. На хрена рисковать? Мы их не знаем от слова совсем. Здорово глупки. Предлагаю начать наше собрание пораньше. Марк, блин, не пугай ты так. Поправила задравшуюся майку Аня, не обращая на неё внимания, продолжил. Во-первых, вы зачем этих убогих одних оставили? А если онискому не идёт вещи и сбегут? Или зомби приманят, или еще что-то сделают в рамках системы, чего мы не узнаем. Уясните раз и навсегда. С новичков тройной спрос. Решат, что мы перегибаем, нахуй с пляжа, как поговаривала мой дядька. Я уверен, что в ближайшем будущем все отношение, которое не будет равняться рабству, будет редкой благодетелью, а все самонадеянные, мягкие и добрые, сдохнут. Я дохнуть не собираюсь. Надеюсь, вы тоже. Пока не убедимся в том, что это наш человек, глаз не спускаем. А если видим, что не наш, сразу расстаёмся. Если же новенький вообще долбоящий редкий, насилует, грабит, убивает или делал это, особенно убийство не по нужде, а для веселья, пулю в лоб и клюшкой в темя, и никакой демократии. Для нас же очень важна задача научиться проверять таких людей. Думаю, с помощью системы мы это сможем с лёгкостью сделать. Главное найти нужный навык или способность. О, как высказался. Ребята только рот не открыли, воодушевлённые прямотой моей речи. Во-первых, есть ли какие-то новости что по этим трём балбесам, и каковы ваши предложения, что делать дальше? Марк, мы всё понимаем. Мы все учимся выживать в этом мире. Спасибо тебе за совет. Впрямь так и будем поступать. Но нас только трое. Мы не сможем с ними нянчиться сотками. «Иначе сильно потеряем в мобильности и боевых возможностях!» «Согласна», — поддержала Аня своего парня. «Впрочем, я и не сомневался». «И я согласен, но от этого наша ошибка меньше и не стала. Что там с их навыками?» «Из всех только у Сан Саныча, который сантехник с подвала, есть опыт убийства зомби. Одного убил, случайно зашибив, когда администратор гостиницы напала на одного из ребят из инженерного отдела». Это те, кого ты упокоил возле его убежища. По его же рассказу, системные параметры слабые, в среднем около десятки, способности нет, системных предметов нет. Оружие, что было системой подарком, он выкинул, идиот кусок. Скрыло в лику, с долей сарказма в голосе процитировала его Анна. И знала, как полезными могут быть только ремонтные работы третьего уровня, если раскачать дальше. Сделав паузу, она выпила пару глотков сока и продолжила свой отчёт. Дядька с хлопцем нормальные ребята. Опыта нет, но обое их чуть выше среднего показатели, особенно у молодого. Правда, харизма чуть ли не на нуле, что всё портит. Навыки по специализации, причём много. Видно, что знают и любят своё дело. Плюсы у старого есть такие интересные навыки, как стрельба из ружья, следопыт, обработка металла. Строитель все небольшого уровня, но вполне любопытный. Молодой же у нас, кроме навыков по работе, владеет такими, как артиллерист, ориентирование на местности и дрессировщик собак. Бегун, выживание в дикой природе. Будет интересно, как их самих развить, так и какие-то из навыков в себе взять. Только неизвестно, какой на навыки лимит и есть ли он. Со способностями и предметами ничего, со стартовым оружием они накосячили. У одного «Ёршик. У второго металлическая напольная вешалка для одежды». «Ха-ха-ха-ха! <смех> Ёршик! Серьезно? Бляха! Система! А как ёршиком завалить зомби?» Я поднял глаза к потолку, вопрошая проклятую. «Это же Стёб над людьми! Засранка ты!» <смех> Отсмеявшись, пошёл за кофе. Посмотрел на Горемык. Молодой отвёл глаза куда-то за горизонт. Зуб даю, слышал мой ржач и знает, почему я так весело за ними наблюдаю. Ёршик по-любому ему достался. Дядюшке вон пофик, лы и будавит, кофей потягивает. Или он великолепный актёр, а навыка подобного у него не было, либо я совершенно не умею читать людей. Спасибо за кофе, поблагодарил я дядьку и ушёл. Кстати, не факт, что они не соврали. У нас ведь у каждого было в особенностях и достижениях своё системное отображение состояния организма. У них наверняка тоже что-то есть. Так что следите внимательно, но делайте вид, что мы им поверили, всем троим. Добро, отозвался Антон, когда я к ним вернулся. И вот ещё, что делать будем дальше? Какие ваши предложения? Анна с Антоном переглянулись. И слово взял в этот раз глава семьи. «Марк, все, как мы обсуждали. Надо валить, и чем дальше, тем лучше. Некоторые зомби взяли при нас шестые уровни. А сколько тех, кто еще сильнее их? Плюс мы, как и ты, хотим вернуться домой, помочь родне. По трассе мы не выберемся. Для начала пробки из-за брошенных автомобилей, аварии и прочее. А на самой трассе, даже если выберемся, легко попадем в ловушку». Мы там как на ладони будем. Но лучше оценить этот вариант, когда доберёмся до окраины столицы и выйдем на 88-е шоссе, на магистраль в сторону дома. Идти лучше пешком, прокачаемся и втроём за месяц-полтора доберёмся. Другие варианты, вероятно, всего приведут нас только к могиле. Любопытное, имеющее право на жизнь мнение. Вот только по прямой мы не пойдём, а петляя нам либо придётся нестись как сумасшедшим. А значит, попасть в неприятность будет так же легко. Либо это будет не один месяц пути. Думаю, выбираться как районе, выживать, обрастать силой и искать возможность выучить новые навыки. После чего собрать подходящее для путешествия и двигать на том, на чем решим. Может, будут военные организованно эвакуировать людей. Может, еще какая возможность подвернется. Хорошо бы вертолет достать. Но мне, если честно, в неизвестном системном небе лететь не хочется. Вот ведь наврал, наврал им. А зачем? Чтобы хотя бы немного ещё побыть вместе. Страшно остаться один на один с апокалипсисом. Но нет у меня месяца, да и двух недель нет. Максимум через неделю я должен буду вернуться, и уже завтра к вечеру либо валить одному, либо придумать Как свалить всем вместе? Как же бесят. Но, по крайней мере, ребята не будут смотреть на меня диким взглядом. По крайней мере, сегодня и завтра. А с соседями что думаете делать? А что с ними? Ну, я выяснил, что они живы. А значит, как бойцы неплохие, от прыгунов отбились. Может, поможем? Вклинилась в разговор Анна. Ну, я в ней особо не сомневался. Возможно. Давайте решать вместе, но учтите две вещи. Там больше 20 эволюционировавших тварей и ещё, как минимум, столько же мяса. Второе. Мы не сможем пойти втроём. Только двое, так как кому-то присматривать за вещами, зданием и новичками придётся. Выходить нужно прямо сейчас, пока ещё не стемнело. Антон крепко задумался, а Анна тем временем Сидела и смотрела на него, ожидая решения. Спустя минуту тот выдохнул и озвучил его. По-хорошему, должна да, идти Анна. Так как оставлять на неё одну и дом, и людей не лучшее решение. Она не сможет в случае чего поступить так, как должно во времена апокалипсиса. А с тобой, убивая зомби, она и сама станет сильнее, и я уверен, не будет вопросов с безопасностью. Но пойду я «Пистолет спрячь, людям не показывай. И вообще, скажи им смотреть, как мы с зомби будем разбираться. Пусть боятся. Однако, если вдруг что-то пойдет не по плану, сразу держись от них подальше. И если придется, постарайся заставить себя их прикончить. Все-таки Марк прав. У нас не мелодрама, а проклятый апокалипсис. И за любой маской добродушной может скрываться тварь. Не дрейвь, ничего с нами не случится. Будь аккуратен». «Не подставляйся, и все будет окей. Не зря же мы столько лута набрали. Одних шмоток системных, поднимающих характеристики, у нас вон сколько. Да и топор пожарный системный ты удачно нашел. Не клюшка, конечно, но головы даже удобнее рубать. Давай тогда скидывай свой рюкзак. Налегче пойдем. Зачистим логово уродцев». «Зачистим», — сказал я, лучезарно улыбнувшись. У выхода с территории гостиницы. Ну, значит так. Меня замбаки, если я случайно не пошумлю или не стану прямо перед ними, не засекут. Так что ты будь здесь, я на разведку. Оставив своего напарника нервно трясущегося с топором за углом гостиницы, отправился в сердце стаи замбаков. Тут были практически все типа уродов, разве что падальщиков не видел. Походил вокруг, зашёл в пустоющую часть здания, оценил противника. На обратном пути не удержался и, пользуясь своей невидимостью, прикончил двух стоящих отдельно ото всех и укрытых стеной зомби начальных уровней и одного охотника. Зомби-охотник пришёл, как бы разнюхивая вокруг морды без носой, к трупу второго зомби, с чем я его сердечно и поздравил. Был бы бугай, не рискнул там ваншотнуть или, по-нашему, убить с одного удара. Не факт, что удалось бы. трягнув про себя от удовольствия, поднял карточку выпавшую со охотника. В ней оказалась заключена карта свободного навыка. Уже вторая. Это очень хорошо. Я, кстати, так и не взял стрельбу у Анны. У неё первого уровня навык стрельба, а у дядьки в гостинице стрельба из ружей. Видимо, это можно отнести к специализации, в то время как Анькин навык Дает общее знание о стрельбе из практически любого оружия. Не уверен в этом, но, надеюсь, это так. Подошел под воздействием навыка скрытности к Антону. Тот ерзал на месте, крутил башкой, но в мою сторону не смотрел принципиально. Интересно оно работает. Усилием развеял действие навыка и тихонько шаркнул ногой. Скинув топор, Антон отпрыгнул как чумной в сторону. — Фу ты, напугал! Не подкрадывайся так больше. Извини, во вкус вошёл. Не стал я ему говорить, что стою тут уже почти минуту. Как успехи? Снял трёх зомби. Остальные слишком кучкуются. В основном вокруг обрушенной лестницы. Один зомбар седьмого уровня, зомби-воин, два крючковатых меча отрастил. Три шестых, бугая охотник и лавкач. Плевунов пятого уровня, четыре засранца. Бугая пять штук, охотников пять штук. Крушитель — три штуки. Четвёртый уровень. Бугай — шесть штук. Охотник — четыре штуки. Плевун — две штуки. Крушитель — четыре штуки. Третий уровень. Охотник — восемь штук. Бугай — шесть штук. Плевуна — четыре штуки. Крушитель — семь штук. Чё-то как-то до хрена... Ага, шестьдесят два эволюционировавших и ещё столько же примерно мяса. Больше, чем я думал. И как ты думаешь их всех завалить? Хлебные крошки? Чего? С удивлением посмотрел на меня будущий живец. Решил ему объяснить доходчиво свою идею. Ты и становишься в той части здания. Кстати, сними вон то мясо, что бредёт в сторону гостиницы. Я кивнул в сторону двойки первого уровня в экз-зомби, хромающих по киношному в сторону входа. Дождался товарища и продолжил. Я остаюсь здесь под действием навыка кидаю всякий мусор, создавая шум. Перетягиваем какую-то часть в твою сторону. Они заворачивают за здание, видят тебя, брызжат слюной и бегут. Я пропускаю половину и врубаюсь во вторую. Ты держишь оборону, убиваешь первых самых быстрых. Потом я присоединяюсь к веселью. Если же вдруг попрёт слишком большая толпа, я дам тебе условный сигнал, чтобы ты валил. Когда успокоится, начнём потихоньку вырезать их. Ну ты, блин, стратег. А если всё пойдёт не по плану? Скептически спросил наживка. Настоящий стратег над такой тактикой только поржёт. Но мы, люди с маленьким мозгом и крепкими кулаками, хорошо хоть до такого додумался, успокоил я коллегу. Всё ладно, я пошёл, разомнусь на зомби заодно. И началась кровавая сеча. Нет, не так. изхлестнули силы зла с двумя богатырями. Опять не то. И шли мы, кто по босочке, кто клюшечкой, а кто топориком. Вот, так лучше всего. Дважды приходилось отступать, пропускаю толпу и давая ей разбрестись в поисках шума. Один раз меня ранил плевок с раной. К счастью, спасла экипировка, но перчатку прожгло в одном месте. а кожа просто горела огнем на месте попадания. Опасно, конечно. Антона тоже умудрились за голень цапнуть два охотника. Причем одну и ту же ногу. Он, конечно, быстро им башню снес, но челюсти что первый, что второй зомби-охотник не разжал. Вообще, Антону явно не достает реакции и выносливости для боев на таком уровне. И на реакцию, как я помню, влияет интеллект. Мозг не успевает следить за обстановкой и реагировать. Такое обычно можно опытом компенсировать. Да где же его набраться было? В итоге, к финальной двадцатке замбаков мы подходили слегка прожжённые и пожованные. Солнце как раз подходило к горизонту. Красное светило намекало на вступление в свои законные права госпожи осени, и холодные ночи были её спутниками. Нужно раздобыть походный комплект: спальники, палатки, если группой пойдём. А если один, то термобельё и другие приблуды для длительного путешествия. Сердце кольнуло, стоило вернуться к этой мысли. На ходу экипировал выпавшие из этих нескольких десятков замбаков шмотки, за исключением парочки. Остальное отправилось в рюкзак. Времени на прикидку нет. Бронзовое кольцо выносливости. Качественное. Бижутерия 1 уровня. Надета. Выносливость плюс 5. Медное кольцо интеллекта. Обычное. Бижутерия 1 уровня. Надета. Интеллект плюс 2. Серьги наемного убийцы. Качественное. Бижутерия 1 уровня. Надета. Сила плюс 2. Ловкость плюс 3. Урон, наносимый короткими клинками, плюс 5%. Штаны Удач Лео Марадера. Снаряжение первого уровня. Надета: Жевучесть плюс 5. Второй надевшему пассивную способность уклонения первого уровня, как её императорского стража. Редкое оружие второго уровня. Урон от 16 до 45. Прочность 300 и 300. Пронзающее копье позволяет накапливать энергию пользователя, преобразующуюся в пронзающий удар, игнорирующий до 30% брони. Метательные ножи. Набор 5 штук. Обычное. Метательное оружие 2 уровня. Урон от 7 до 10. Прочность 35 из 35. Кольчужная лорика пешего легионера. Редкая. Снаряжение 1 уровня. Надета. Живучесть плюс 5. Выносливость плюс 4. Сила плюс 1. Прочность 300 из 300. Римская броня. При ношении под верхним слоем одежды не добавляет бонусов, но сохраняет защитные свойства брони. Браслет начинающего мага. Качественное. Снаряжение первого уровня. Надето. Интеллект плюс 4. Дух плюс 1. Прочность 25 из 25. Увеличивает скорость восстановления маны на 5%. Шарф художника. Обычное. Снаряжение первого уровня. Надето. Харизма плюс 2. прочность 10 из 10. Нож мясника, обычное оружие первого уровня. Урон от 5 до 6. Прочность 100 из 100. И остальное в целом бесполезное снаряжение. Были, как я ранее сказал, и другие интересные вещи, в том числе книги навыков, способностей, карты и даже один кристалл выпал из зелий. на восстановление выносливости и также малое зелье здоровья. Поменял то снаряжение, что уже разваливалось после многих сражений, к примеру, кольцо и серьгу. Нацепил и браслет мага вместо оставшегося с единичкой прочности деревянного наруча духа. Шарф, кольчугу, штаны тоже надел. В случае с шарфом и штанами, они были системными предметами с прочностью, а значит, какую-никакую, но защиту обеспечивали. Ну, о свойство брони у лорике легионера было весьма, кстати, с учётом имеющейся у меня куртки альянса, сделал мимоходом вывод о прочности системных предметов. У снаряжения одного ранга и уровня, оно может отличаться, и, судя по всему, зависит от материала, из которого было изготовлено. Копьё, которое было по характеристикам намного лучше моей клюшки, положил в инвентарь. Управляться с ним я не умею. Ещё того и гляди, наделаю в себе дырок. Однако, если вдруг какой бронированный босс вылезет, думаю, пригодится. В списке отложенных до лучших времён дел отметил необходимость найти навык на владение копьём. Осмотр заканчивающегося места как в инвентаре, так и в сумке заставил душераздирающе квакнуть мою внутреннюю жабу. Как мне весь свой скарб нести? Видимо, придётся искать насельщиков. Вы не подумайте, я не о равно владении. А, может, и о нём. Решу чуть позже. Уже подходя к последней куче противников во главе зомби-воином седьмого уровня, осторожно потянулся к поясу и сжал в руке метательный нож. Кидать я их не умею, но при такой кучности даже попади я не остриём, вполне возможно, за шибу кого-то. Собирался метнуть Как Антон остановил меня лёгким тычком и указал кивком головы наверх. С пятого этажа стройки на нас смотрели четыре заляпанных кровью человека. Они заметили нас, поднимающихся по этажам после зачистки, и теперь ждали выхода на площадку, на которой мы находились. И интуиция, несмотря на весь их вид, о какой-либо опасности не сообщала. Девчонка, что стояла за их спинами, После какой-то команды самого здорового и старого мужика, даже деда, я бы сказал, начала махать руками, и спустя 10 секунд мы ощутили подъём сил. На вас наложено заклинание Малое благословение ветра. Скорость передвижения увеличена на 10%, ловкость увеличена на 10%. Время действия 10 минут. На вас наложено заклинание Малое благословение Матери-Земли. Регенерация увеличена на 10%. Инфекции и другие заболевания обходят ваш организм стороной. Живучесть плюс 10%. Время действия — 10 минут. Баффер? Неплохо. Весьма солидно. Второе усиление с защитой от заражения. Вообще сказка, хоть и всего на 10 минут. Кивнул в сторону потенциальных союзников и вложил метательный нож на место. Думаю, сейчас, как никогда... «Актуально использовать заклинание воздушного кулака. Если часть зомбарей с этажа раскидает наружу, будет очень даже хорошо. Сможем на обратном пути добить». Скосил взгляд в сторону опыта. «Бездонный горшок эволюциониста. Количество сохраненного опыта 3427». Между тем, зомби очухались и раступились, пропуская своего главаря. «Интересно...» зачатки стандартного интеллекта зомби-воин взревел во весь свой необъятный рот и вместе с гоб-компанией помчался от разрушенной лестницы в нашу сторону причём так быстро, что я был до безобразия сконфужен если бы не мои высокие показатели и баф, боюсь, я бы даже проигрывал ему а так, прости, дружок. Развернув свиток, спасибо системе. Интуитивно Как подсказывала инструкция в моей голове, напитал его маной. Запустил цикл активации заклинания. Первый шаг выполнен. Теперь, по идее, нужно просто направить его в сторону противника, либо же направить поток маны в точку удара. Но это уже в разы сложнее будет сделать, чем просто свиток повернуть. Это уметь надо, практиковаться. Когда оставалось каких-то 5 м, и зомби-воин уже готовился к прыжку, Свиток наконец активировался, и ударная волна, словно пушечный выстрел, разошлась в направлении от моей вытянутой руки. И если главнюка просто откинуло с места и остановило, то более здоровых и массивных бугаёв на короткий момент просто замедлило. А вот всех остальных просто раскидало в стороны. Часть более слабых противников так и осталась лежать, повредившись головой о различный строительный мусор либо стены. Парочку, как я и хотел, выкинуло в оконный проём с этажа. Мощная пушка получается. Осталось замбарей чуть больше десятка плюс подранки. В этот самый момент с лестницы спрыгнул ловкий, как ниндзя, поджарый дедок с коротким клинком в руках. Он сразу развалил в салат последнего плевуна и после этого начисто снёс башню летевшему к нему охотнику. Лидер зомби поднялся, И бросился в мою сторону. С взаимным криком я, размахнувшись клюшкой, наотмах рубанул по его поднимающимся клинкам. Но опережение. Сталь встретилась с косной тканью, но победителя мы не выявили. Зомби потерял точку опоры и оказался в полуметре слева от меня. Выдал ему крепкого пинка, благодаря своей ловкости и гибкости. Чуть ногу не отбил, зараза. Неожидавший подляны зомби-воин влетел в кирпичную стену напротив и, что-то себе повредив, осел с неё на землю. Хотело наверняка вскочить и попытаться, тварь она такая. Но копье из инвентаря, кинутое мной на манер дротика, пришило его к стене, пробив и тело врага, и крепкий железобетон, погрузившись как минимум на треть от всей своей длины. Подойдя к нему, посмотрел в глаза, полные дикого животного инстинкта. Спасибо за опыт, мразь. И ещё одним ударом клюшки на отмашь снёс ублюдку голову, причём попал ей прямиком в окно. Страйк! Или что там в гольфе кричат?